преподавала крибидж популярная карточная игра и в эту игру они играли с большим интересом и торжественностью пока не наступал час когда больному надлежало дать теплого вина с водой и уложить его в мягкую постель это были счастливые дни дни выздоровления оливера все было так мирно чисто и аккуратно Все были так добры и ласковы, что после шума и сутолоки, среди которых протекала до сих пор его жизнь, ему казалось, будто он в раю. Как только он окреп, настолько, что мог уже одеться, мистер Браунлоу приказал купить ему новый костюм, новую шляпу и новые башмаки. Когда Оливеру объявили, что он может распорядиться по своему усмотрению старым своим платьем, Он отдал его служанке, которая была очень добра к нему, и попросил ее продать это старье какому-нибудь еврею, а деньги оставить себе. Эту просьбу она с готовностью исполнила. И когда Оливер, стоя у окна гостиной, увидел, как еврей спрятал платье в свой мешок и удалился, он пришел в восторг при мысли, что эти вещи унесли, и теперь ему уже не грозит опасность снова их надеть. По правде сказать, это были жалкие лохмотья, а у Оливера никогда еще не бывало нового костюма. Однажды вечером, примерно через неделю после истории с портретом, когда Оливер разговаривал с миссис Бедуин, мистер Браунлоу прислал сказать, что хотел бы видеть Оливера Твиста у себя в кабинете и потолковать с ним немного, если он хорошо себя чувствует. Господи, спаси и помилуй нас. «Вымой руки, дитя мое, и дай-ка я хорошенько приглажу тебе волосы!» — воскликнула миссис Бедуин. «Боже мой! Знай мы, что он пожелает тебя видеть, мы бы надели тебе чистый воротничок, и ты засиял бы у нас, как новенький шестипенсовик». Оливер повиновался старой леди, и хотя она горько сетовала на то, что теперь уже некогда прогладить гофрированную оборочку у воротничка его рубашки, Он казался очень хрупким и миловидным, несмотря на отсутствие столь важного украшения, и она, с величайшим удовольствием осмотрев его с головы до ног, пришла к выводу, что даже если бы их и предупредили заблаговременно, вряд ли можно было сделать его еще красивее. Ободренный ее словами, Оливер постучал в дверь кабинет. Когда мистер Браунлоу предложил ему войти, он очутился в маленькой комнатке, заполненной книгами, с окном, выходившим в красивый садик. К окну был придвинут стол, за которым сидел и читал мистер Браунлоу. При виде Оливера он отложил в сторону книгу и предложил ему подойти к столу и сесть. Оливер повиновался, недоумевая, где еще можно найти людей, которые бы читали такое множество книг, казалось, написано для того, чтобы сделать человечество более разумным. до сей поры это является загадкой и для людей более искушенных чем оливер твист много книг не правда ли мой мальчик спросил мистер браунлоу заметив с каким любопытством оливер посматривал на книжные полки поднимавшиеся от пола до потолка очень много сэр ответил оливер столько я никогда не видал Ты их прочтешь, если будешь себя хорошо вести, — ласково сказал старый джентльмен. И тебе это понравится больше, чем рассматривать переплет. А, впрочем, не всегда. Бывают такие книги, у которых самое лучшее — корешок и обложка. — Должно быть, это вон те тяжелые книги, сэр, — заметил Оливер, указывая на большие тома в раззолоченных переплетах. — Не обязательно, — ответил старый джентльмен, гладя его по голове и улыбаясь. — Бывают книги такие же тяжелые, но гораздо меньше этих. А тебе бы не хотелось вырасти умным и писать книги? — Я думаю, мне больше бы хотелось читать их, сэр, — ответил Оливер. — Как? Ты не хотел бы писать книги? — спросил старый джентльмен. Оливер немножко подумал. а потом сообщил, что, пожалуй, гораздо лучше продавать книги.